11. Так несродно было пониманию вдовы Ефросины и юной Маремы все то, что им сказала молодая христианка милита Обе женщины не могли допустить, чтобы человек, сохраняющий здравый рассудок в своей голове, мог иметь о жизни и о главном назначении женщины такие, по их мнению, безумные понятия, какие начала высказывать высоконустроенная милита. И из того, что это случилось так неожиданно вдруг, вскоре после того, как молодая вдова Алкея пережила столько внезапных потрясений, опытная в жизни мать-пруденция, пожилая вдова Фросина, имела вполне достаточные, по ее мнению, основания вывести, что в Милите произошла не твердая и ясно обдуманная перемена в образе мыслей, а просто забурлил на время какой-то бурный порыв, дающий ее мыслям болезненное и беспорядочное направление. А как Мелита очень нравилась вдове Ефросине за ее красоту, добрый нрав и изящную домовитость, и Ефросина знала, что ее сын, юный пруденций, давно страстно любит Мелиту, и уста его, на его и в сонной дремоте, только и шепчу драгоценная юноша имя Мелиты, то известие, принесенное марему все-таки сильно встревожило вдову Ефросину, и она просила Морему никому более в селении не рассказывать о том, что она слышала от находившейся в особенном, возбужденном состоянии Мелиты. Для чего ее подвергать общим насмешкам и осуждению? Пусть лучше это пройдет и позабудется, как забываются многие молодые грезы. Большой опасности нет. Слава богам, в селении не завелось еще других людей, опоенных этим мечтательным учением, которые принесли какие-то жиды из какой-то своей далекой и никому не нужной Галилеи, Милита одна где-то наслышалась об этом учении от своей какой-то подруги и вот теперь бредит. Эта жизнь будто только и стоит внимания, как воспитание себя какой-то иной жизни, о которой мы не можем судить, потому что она так не схожа с тем, что видим как не похож желудь на дуб, который может из этого желудя выйти. Но ведь все это вздор, и Милита не удержится в этом настроении, и оно скоро заменится другим, более жизненным и более свойственным молодой красавицей, Которая горит нежной страстью такой совершенный красавец, как невинный пруденций. Ведь она давно о нем думает. Не она ли Мелита научила его многим знаниям? Она развила в нем и ловкость, и силу, и часто сама любовалась им, и сама с ним состязалась и в беге, и в других упражнениях. И разве не она виновата, что в нем зародилась любовь к ней как к женщине, и сердце Пруденция давно уже горит страстным огнем, который, без сомнения, вспыхнет еще сильнее теперь, когда Алкей удалился в область Аида. Ведь недаром же там, пред послами народа, вещая дева соединила их руки на телом Алкея. Разве может же быть, чтобы теперь Мелита сама все это пожелала разрушить? Разве, возможно, молодой и столь красивой вдове, бывшей женой сурового мужа, каков был мореход Алкей, Отказаться от страстных ласк и объятий такого нежного юноша, как невинный пруденций. Ведь он так изящен, так нежен, что один отказ милиты принять его к себе в мужья, наверное, и без малейшего сомнения убьет его. Да, убьет его самого стройного и красивого, самого доброго и достаточного юноша на всем побережье. Неужто это то совсем отвлеченное и малопонятное? Неужто есть такая странная вера, которая может побудить женщину отвергнуть влюбленного в нее молодого красавца, как невинной пруденции? Нет, это все пустяки. Нужно только скорее дело свести к поцелуям, скорее украсить цветами алтарь бога любви, скорее заставить милиту принести жертву Гемену. Всеми такими соображениями и надеждами вдова Ефросина вдохновила пылкую душу темнокожей Маремы, девушке, возраст которой достиг самой огневой поры. Ефросина вдруг увидела, как этот огонь всюду светит во всем теле Маремы, разливаясь прямо из-под черных волнистых волос на ее гладкий лоб, брови, полные неги глаза, на шею, на дрожащие плечи грудь, которая волной заходила под легким покровом. Ефросина теперь точно в первый раз увидала Марему. И только теперь почувствовала, что эта темнолицая девушка тоже прекрасна. И хотя красота ее совсем не такова, как красота Милиты, но зато здесь дух не поведет расприс плотью и кровью. Это, наверное, не станет укорять природу за однообразие общих всем людям желаний. И вдова Ефросина сама не уследила за собой, как она увлеклась страстной красотой Маримы. Она коснулась слегка обеими руками ее плеч, и потом улыбнулась и, быстро отодвинув ее от себя, воскликнула. Ну что это, право, как ты красива, Марема! Вообрази, что до этой минуты я тебя будто совсем не видала!» «Вот как!» — отозвала шутливо Марема. «У нас в Финики, откуда я родом, есть много красавиц. Быть может, и мать моя тоже была из красивых. А ты ее не видала?» Марема молча отрицательно покачала головою. «И вовсе не знаешь ее! И вовсе не знаю!» Иначе бы я не была продана сюда в рабство. «Да, — Да-да-да, — молвила точно будто в себе самой Ефросина. — И знаешь ли, друг мой Марема, ты уж слишком хороша для рабыни. Мелита, может быть, и не делала ошибки, что держала тебя, пока она была замужем за Алкеем. К нему она была равнодушна, и ты не могла возбуждать в ней ревности. Но когда мужем ее станет сыном и пруденцей, вот уж тогда я ей не посоветую этого. Ты небезопасна. Под одной крышей с тобой всякой жене должно быть тревожно. Ты объединяешь. От тебя чем-то веет. Я боюсь, это, быть может, одуряющий запах заколдованного корня». Марема расхохоталась. А Ифрасина всерьез продолжала ворчать. «Нет, права Бедный пруденций. Не гляди на него этими жгучими глазами, Марема. Я постараюсь тебе найти добрую госпожу, которая заплатит за тебя милите хорошую цену и будет с тобой хорошо общаться». А разве у той госпожи нет мужа? Есть, но он уже очень стар. Это тем лучше, тем он скорее возненавидит свою старую жену и станет гнуться коленом красивой невольницы. И тогда эта добрая госпожа, которой ты хочешь меня устроить, исцарапает ногтями лицо Маримы и продаст меня еще худше Мегери. Так-то вот трудно устроить со мною. Но ты, вдова Ефросина, не беспокойся. Знай, что не невольница больше. Марима свободна. Милита подарила мне волю. Давно ли? Сегодня же ночью, когда ей казались так скучны все повторения в супружеской жизни. Тут она захотела, чтобы и для меня не повторяли стерзания неволи. Да, я свободна вдова Ефросина и считаю земную любовь разнополых людей у усладой жизни. Я могла бы и даже хотела бы принести мое тело в жертву при храме Изиды. Или могу дать внуча от матери красивого и сильного юноша. Но ты знаешь, и во мне есть смущение. Чем же ты смущена? А вот тем самым, что происходит с Мелитой. Что же тебе кажется? Марема двинула своим смуглым плечом и, взявши за обе руки вдовую Фросину, пригнулась к ее лицу и сказала ей тихо и внятно. Мне иногда тоже кажется, что он где-то есть. Кто? Тот, кто научил ее знать что-то такое, чего мы не знаем. Так пусть она его покажет. Она еще не нашла, а все хочет искать, чего мы не ищем. Кто он, который дает ей эту силу терпеть все, что посылается в жизни, и отказываться от всего, что привязывается к этой жизни? Зачем она налагает на себя узы, а меня одаряет свободой? о Ефросина, что, если, Мелита, прави нас? Что, если мы не все целиком здесь на земле начались и не здесь кончимся? Что, если взаправду здесь только школа или гостиница? Как тогда стыдно! Как тогда страшно! Я хочу когда-нибудь это проникнуть. Хочу это понять. И я все, что мне нужно, пойму. Не верь вдова Ефросина, что одни только старцы под длинными тогами могут понять, в чем настоящий смысл жизни. В то же самое время, когда я слышу своими ушами, как шумит моя кровь и стучит мое сердце, я слышу что-то другое. Что-то такое что, вероятно, еще явственней слышала моя госпожа, и что ее сделала. — Сумасшедшую на время ты хочешь сказать? — Да. — Я, впрочем, не знаю. Я не знаю, что хочу ей сказать. Мне кажется, и я будто брежу. Ефросина погладила Марему по плечу и сказала. — И впрямь обе вы очень молоды, и обеим вам что-то представляется, чего вовсе нет. Вы очень долго жили одни, без супружеских ласк. Все это нам старухам знакомо. Поусердствуйте браку, Нарожайте побольше детей, да хорошенько вскормите их молоком вашей груди. Вот вам и будет настоящий смысл жизни. А теперь иди, Марима, к милите и скажи ей, что к ней скоро приду и принесу ей вкусную рыбу. Мы с ней сегодня же кончим о браке». Бедный пруденцы без того ожидал ее ласк слишком долго и слишком тяжко томиться. В это мгновение до слуха женщин, как нарушно, достиг из-за толстого занавеса томительный бред Пруденция. «О, не удаляйся!» Не удаляйся, милита. Яви мне милосердие. Стань твоею ногою на этот лист, который растет у тропинки. Коснися его твоею ногою, чтобы бедный пруданец бы зать его после. Сделай, чтобы я получил облегчение в моих тягостных муках. Я возьму этот лист и покрою его лапзаниями. Я оботрую мои слезы, которыми плачу тебе днем и ночью, скрывают всех, о чем я действительно плачу. И затем... Я положу этот лист на мое сердце, чтобы оно перестало биться, перестало жить, потому что жизнь без тебя для меня исполнена муки, и на свете нет никого, кто бы для меня что-нибудь значил. Я ухожу. Я исчезаю, милита Каково это слышать матери? — воскликнула вдова Ефросина. — Даже и не матери это слышать ужасно, — ответила вся в волнении Марема. И обе они разошлись в разные стороны. Ефросина к базару, где продавали рыбу, а Марема к дому Мелиты.